В 1485 году возникло в Обскове волнение между черными и большими людьми. Наместник великого князя, князь Ярослав Владимирович, с посадниками составил грамоту, как кажется, определявшую работу смердов. Грамота эта не понравилась черным людям. Они взволновались и убили одного посадника. На лица убежавших от народной злобы... написали мертвую грамоту, то есть осуждавшую их на смерть, опечатали дворы и имущество своих противников, а нескольких человек посадили в тюрьму. Иван Васильевич по жалобе больших людей и своего наместника рассердился за такое самовольство, приказал немедленно уничтожить постановление веча, состоявшего из черных людей, и всем велел просить прощения у наместника. Черные люди не поверили, что действительно такое решение дал великий князь, и отправили к нему посольство с своей стороны. Иван Васильевич не хотел слушать никаких объяснений, требовал, чтобы псковские черные люди немедленно исполнили его волю и просили прощения у наместника. Псковичи сделали все угодное князю, а потом послали в Москву просить у него прощения. Дело это тянулось целых два года и стоило Пскову до тысячи рублей. Таким образом, Иван давал чувствовать псковичам, как разорительно для них ослушиваться распоряжений московских наместников. После этого псковичи приносили жалобы на великокняжеского наместника и на наместников последнего, которых тот рассадил по пригородам и властям. Жалоб этих было такое множество, что, по словам летописца, исчесть их было невозможно. Иван Васильевич не принял этих жалоб, а сказал, что пошлет бояр разузнать обо всем. Великокняжеский наместник вслед за тем умер от мора, свирепствовавшего во Пскове, и дело это прекратилось само собою. Но с тех пор великий князь назначал и сменял наместников уже не по просьбе псковичей, а по своей воле, и псковичи не смели на них жаловаться. Так было до самой смерти великого князя. Во всей русской земле е д и н с т в е н н о в одном Пскове существовало еще вече, и звонил вечевой колокол, но то была только форма старины. Она была в сущности безвредна для власти Ивана над Псковым. Псковичам дозволялось совещаться об одних внутренних земских делах, но и то в своих решениях они должны были сообразовываться с волею наместников. Присылаемые против воли народа, эти наместники и их доверенные по пригородам позволяли себе разные насилия и грабительства, подстрекали ябедников, подавать на зажиточных людей доносы, самовольно присвоивали одним себе право суда, вопреки вековым местным обычаям, обвиняли невинных с тем, чтобы сорвать что-нибудь с обвиненных, при требовании жителей повинности обращались с ними грубо, Их слуги делали всякого рода б е с ч и н с т в а и не было на их слугу правы. Даже те, которые были менее нахальны в своем обращении с жителями, не приобретали их любви. Псковичи не могли освоиться с московскими приемами, но с болью терпели тяжелую руку Ивана Васильевича. Утверждая свою власть внутри русской земли, великий князь заводил первые дипломатические сношения с немецкой империей. Русская земля, некогда известная Западной Европе в до-татарский период, мало-помалу совершенно исчезла для нее, явилась как бы новооткрытую землею наравне с Ост-Индией. В Германии знали только, что за пределами Польши и Литвы есть какая-то обширная земля, управляемая каким-то великим князем, который находится, как думали, в зависимости от польского короля. В 1486 году один знатный господин, кавалер Поппель, приехал в Москву с целью узнать об этой загадочной для немцев стране. Но в Москве не слишком любили, чтобы н а з е м ц ы наезжали туда узнавать о житье, бытие русских людей и о силах государства. Несмотря на то, что п о п е л ь привез грамоту от императора Фридриха III, в которой п о п е л ь рекомендовался как человек честный, ему не доверяли и выпроводили от себя. Через два года тот же Поппель явился уже послом от императора и сына его, римского короля Максимилиана. На этот раз его приняли ласково, хотя все-таки не совсем доверчиво. Поппель облекал свое посольство таинственностью, просил, чтобы великий князь слушал его наедине и не мог добиться этого. Иван Васильевич дал ему свидание не иначе, как в присутствии своих бояр — князя Ивана Юрьевича Патрикеева, князя Даниила Васильевича Холмского и Якова з а х а р в и ч а Попель предлагал от имени императора и его сына дружбу и родственный союз, отдать дочь московского государя за императорского племянника Маркграфа Баденского. На это отвечал не сам государь, а от имени государя дьяк Федор Курицын, что государь пошлет к цезарю своего посла. Попель еще раз просил дозволения сказать государю несколько слов наедине, и на этот раз добился только того, что государь отошел с ним от тех бояр, которые до этих пор находились вместе с ним, однако все-таки был не один на один с Попелем, а приказал записывать своему посольскому дику курицу н о то, что будет говорить иноземный посол. Тайна, с которой тогда носился Попель, заключалась в следующем. Мы слыхали, — говорил посол, — что великий князь посылал к римскому папе просить себе королевского титула, а польский король посылал от себя к папе большие дары и упрашивал папу, ч т о б папа этого не делал и не давал великому князю королевского титула. Но я скажу твоей милости, что папа в этом деле власти не имеет. Его власть над духовенством, а в светском имеет власть возводить в короли князья и рыцари Только наш государь — Цезарь Римский. Так если твоей милости угодно быть королем в своей земле и тебе, и детям твоим, то я буду верным служебником твоей милости у Цезаря Римского. Только прошу твою милость молчать и ни одному человеку об этом не говорить, а иначе твоя милость и себе вред сделаешь, и меня погубишь. Если король польский об этом узнает, то будет денно и ночно посылать к Цезарю с дарами и просить, ч т о б Цезарь этого не делал. Ляхи очень боятся, чтоб ты не стал королем на Руси. Они думают, что тогда вся русская земля, которая теперь находится под польским королем, от него отступит. Попель рассчитывал на простоту московского государя и, очевидно, пытался в к р а с с я в его доверенность, но ошибся, не понявший ни местных обычаев и преданий, ни характера и в а н в а с и л ь е в и ч Великий князь похвалил его за готовность служить ему, а насчет королевского титула дал такой ответ. «Мы, — говорил он, — Божьей милостью, государь на своей земле, изначало от первых своих прародителей, и поставление имеем от Бога, как наши прародители, так и мы, и просим Бога, чтобы и впредь дал Бог и нам, и нашим детям до века так быть, как мы теперь есть государи в своей земле, а поставление... Ни от кого не хотели и теперь не хотим. В переговорах с Курицыным Поппель еще раз заговорил о сватовстве и предлагал в женихи двум дочерям великого князя, саксонского курфирста и м а р г р а ф а Бранденбургского, но на это не получил никакого ответа. 22 марта 1489 года Иван Васильевич отправил к императору и к сыну его Максимилиану послом Юрия Траханиота, грека, приехавшего с Софией. Своих русских людей, способных отправлять посольство к иноземным государям, у великого князя Московского было немного. Нравы московских людей были до того грубы, что и впоследствии, когда посылались русские послы за границу... Нужно было им писать в наказе, чтобы они не пьянствовали, не дрались между собою и тем не срамели русской земли. И на этот раз только в товарищах с греком отправились двое русских. Подарки, отправленные к императору, были скупы и состояли только в сороке соболей и двух шубах, одной горностаевой, а другой беличей. Грек повез императору от великого князя московского желание быть с императором и его сыном в дружбе, а относительно предложения о сватовстве грек должен был объяснить, что московскому государю отдавать дочь свою за какого-нибудь марк-графа не пригоже, потому что от давних лет прародители московского государя были в приятельстве и в любви с знатнейшими римскими царями, которые Рим отдали папе, а сами царствовали в Византии. Но если бы захотел посватать дочь московского государя сын Цезаря, то посол московский должен был изъявить надежду, что государь его захочет вступить в такое дело с Цезарем. Иван Васильевич перед чужеземцами ценил важность своего рода Исана более чем у себя дома, так как он впоследствии отдал дочь свою за своего подданного князя Холмского. Посольство Траханиота имело еще и другую цель. Великий князь поручил ему отыскивать в чужих землях такого мастера, который бы умел находить золотую и серебряную руду, и другого мастера, который бы знал, как отделять руду от земли, и еще такого хитрого мастера, который бы умел к городам приступать, да такого, который бы умел стрелять из пушек, сверх того каменщика, умеющего строить каменные палаты, и, наконец, хитрого серебряного мастера, умеющего отливать серебряную посуду и кубки, чеканить и делать на посуде надписи. Юрий Трахниот а имел поручение подрядить их и дать им задаток. Для этой цели за недостатком в тогдашнем московском государстве монеты он получил 2 сорока соболей и 3000 белок. Если же не найдется таких мастеров, которые бы согласились ехать в Москву, то посол мог продать меха и п р и в е с т и великому князю червонцев, которыми тогда дорожили как редкостью. Еще Траханиот не возвратился из своего посольства, как в семье Ивана Васильевича произошла важная перемена. Старший сын его, 32 лет от роду, его с о п р а в и т е л и наследник, заболел болезнью ног, которую тогда называли «камчугом», Был тогда при дворе лекарь, незадолго перед тем привезенный из Венеции, мистер Леон, родом Иудей. Он начал лечить царского сына прикладыванием склянец, наполненных горячей водой, давал ему пить какую-то траву и говорил Ивану Васильевичу, «Я непременно вылечу твоего сына, а если не вылечу, то в е л и казнить меня смертную казнью». Больной умер 15 марта 1490 года. А сорок дней спустя Иван Васильевич приказал врачу за неудачное лечение о т р у б и т ь голову на Болвановке. Через три недели после такого поступка, служившего образчиком тому, чего могли ожидать приглашаемые иностранцы в Москве, вернулся Траханиот из Германии и привез с собою нового врача, и с ним разных дел мастеров — стенных, палатных, пушечных, серебряных и даже... Органного Игреца. Вместе с ним прибыл посол от Максимилиана Юрий д е л а т е р с предложением дружбы и сватовства Максимилиана на дочери и в а н в а с и л ь е в и ч Ивану Васильевичу было очень лестно отдать дочь за будущего императора, но он не показал слишком явно своей радости, а напротив, по своему обычаю, прибегнул к таким приемам, которые только могли затягивать дело. Когда посол пожелал видеть дочь и в а н ы и заговорил о приданном, государь приказал дать ему такой ответ через Бориса Кутузова. «У нашего государя нет такого обычая, ч т о б раньше д е л а показывать дочь, а приданном мы не слыхивали, ч т о б между великими государями могла быть ряда об этом». «Московский государь всю жизнь любил брать, но не любил давать». С своей стороны Иван Васильевич задал послу такое условие, которое поставило последнего в тупик. Он требовал, чтобы Максимилиан дал обязательство, чтобы у его жены была греческая церковь и православные священники. Деладер отвечал, что у него нет на то наказа. Тогда был заключен между Максимилианом и московским государем дружественный союз, направленный против Литвы и Польши. Посольство Делатера повело к дальнейшим сношениям. Траханиоту еще два раза приходилось ездить в Германию, а Делатер еще раз приезжал в Москву. Максимилиан, между тем, посватался на Анне Британской, московский государь так сожалел о прежнем, что наказывал Траханиоту узнать, не расстроится ли как-нибудь сватовство Максимилиана с британской принцессою, чтобы снова начать переговоры о своей дочери. Но Максимилиан женился на Анне, и с 1493 года сношения с а в с т р и ю прекратились надолго. Достойно з а м е ч а н и е что в этих сношениях великому князю давали титул царя и даже цезаря. И он сам называл себя государем и царем всея Руси. Но иногда титул царя опускался, и он называл себя только государем и великим князем всея Руси. Во время этих сношений Иван разделался с своим братом Андреем. Помирившись с братьями после их возмущения, Иван долго не трогал их, но не доверял им, обязывал новыми договорными грамотами и крестным целованием сохранять ему верность и не сноситься ни с внутренними, ни с внешними врагами. Братья боялись его и постоянно ждали над собою беды. Однажды Андрей Васильевич готовился было бежать, но припосредствии боярина князя Патрикеева объяснился с братом. Иван Васильевич успокоил его и приказал высечь кнутом слугу, предостерегавшего Андрея. Но великий князь ждал только предлога, чтобы сделать с Андреем то, чего Андрей боялся. В 1491 году разнесся слух, что сыновья Ахмата идут на союзника Иванова м е н г л и г е р е я Государь послал против них свои войска и приказал братьям послать против них своих воевод. Борис повиновался, Андрей не исполнил приказания. Этого с л у ш а н и я было достаточно. Андрея пригласили в Москву. Великий князь принял его ласково, целый вечер они беседовали и расстались дружески. На другой день дворецкий князь Петр Шестунов пригласил Андрея на обед к великому князю вместе с его боярами. Когда Андрей вошел во дворец, его попросили в комнату, называемую Западнею, а бояр Андреевых отвели в столовую Гридню. Там их схватили и развели по разным местам. Андрей ничего не знал о судьбе своих бояр. Великий князь, вошедший в Западню, повидался с братом очень ласково, потом вышел в другую комнату, называемую Повалушу, а вместо него вошел в Западню боярин князь р е п о л о в с к и й И сквозь слезы сказал «Государь, князь Андрей Васильевич, пойман, если Богом и государем великим князем Иваном Васильевичем Сияруси, твоим старшим братом». Андрей на это ответил «Волен Бог да государь, Бог нас судить будет, а я не повинен». Его оковали цепями и посадили в тюрьму. Иван Васильевич послал в Углич боярина Патрикеева схватить двух сыновей Андреевых, Ивана и Дмитрия, заковать и отправить п е р е с л а в л ь в тюрьму. Андрей умер в темнице в 1493 году. Сыновья его томились долго в тяжелом заключении, никогда уже не получивши свободы. Другой брат был пощажен, потому что во всем повиновался великому князю наравне с прочими служебными князьками и боярами, но пребывал постоянно в страхе. Со времени сношений с а в с т р и ю развелись дипломатические сношения с другими странами. Так в 1490 году Чагатайский царь, владевший Хивою и Бухарою, заключил с московским государем дружественный союз.